Глава восьмая. Ролли, Северная Каролина. Среда, десятая июля две тысячи двадцать четвертого года. Ближе к полуночи слон переключилась с лавербой на диетический доктор-пейпер, пока они с Джеймсом пытались разобраться в ее происхождении. Ее маленький кухонный стол был завален распечатками из интернета с информацией о семье Морголес, пропавшей без вести в тысяча девятьсот девяносто пятом году. И исчезновение семьи широко освещалось в прессе по всей стране, и новость попала на первые полосы многих СМИ. Малышка Шарлотта, протянул Джеймс, уставившись в свой ноутбук. Таблоиды назвали тебя Малышкой Шарлоттой. Посмотри на это. На мониторе Джеймса появилась старая обложка журнала Events одного из самых популярных в стране. На нем была фотография Престона и Анабель Морголес, держащих на руках свою новорожденную дочь Шарлотту. У Слоан скрутилась живот, когда она посмотрела на Анабель Морголес. Сходство с ней было шокирующим. Заголовок гласил: «Пропали без вести, где малышка Шарлотта и ее родители». Слоан вернулась к своему компьютеру. Ей тоже удалось найти фотографии и статьи 1995 года. Не только Эванс, сказала она. Семья Марголис была на обложках People, National Enquirer и Globe, и это лишь малая часть. «Твои приемные родители никогда не упоминали при тебе об этом?» «Нет, конечно нет», — Слуан задумалась. «Когда я сказала им, что буду составлять генеалогическое древо, они меня поддержали и даже попросили меня поделиться с ними информацией, которую я найду о своих биологических родителях». Слуан оторвала взгляд от компьютера. Кстати, а насколько точен этот твой анализ ДНК? Очень точен. Вероятность того, что ты являешься потомком семьи Марголес, составляет 99,9%. Они оба вернулись к своим ноутбукам. И не только таблоиды, сказал Джеймс. Эта история также попала на обложки Нью-Йорк Таймс, Чикаго Трибьюн, ЛА Таймс и Вашингтон Пост. Джеймс повернул свой компьютер, чтобы Слоан могла видеть первой страницы газет, которую он нашел. Она придвинула его ноутбук поближе и открыла ссылку на статью в Нью-Йорк Таймс. «Таинственное исчезновение семьи Марголес 7 июля 1995 года. Сидор Крик, штат Невада. Тайна, окружающая исчезновение Престона и Аннабеля Марголес вместе с их двухмесячной дочерью Шарлоттой все еще не раскрыта, хотя расследование идет уже третий день». Для оказания помощи офису шерифа округа Харрисон в поисках пропавшей семьи привлечены следователи штата Невада, а также ФБР. На данный момент мы рассматриваем несколько версий, заявил шериф округа Харрисон Сэнди Стамос. И мы используем все доступные нам инструменты для поиска этой молодой пары и их дочери. В последний раз семью Марголес видели 4 июля во время празднования Дня независимости на Гала «Сплит-де-Крик» в Сидер-Крик. Прошло три дня, но по-прежнему нет никакой информации о том, что с ними случилось и где они могут находиться. «Мы видели Престона и Аннабель на Гала-концерте», сказала Нора Марголес, невестка Престона и известный фотограф из Сидер-Крик. «Они ели мороженое и зашли ко мне в студию вместе с Шарлоттой». Каждый четвертый июль я устраиваю большую выставку под открытым небом. Мы коротко поговорили, а затем они отправились наслаждаться праздником. Рестон Марголес, член известной семьи Марголес из округа Харрисон штат Невада, и юрист семейной юридической корпорации Марголес Марголес. Согласно свидетельству о браке, зарегистрированному в суде округа Харрисон, Рестон и Анабель поженились 30 мая. Малышке Шарлотте всего два месяца. Департамент шерифа округа Харрисон, полиция штата Невада и сотрудники отдела ФБР по розыску пропавших без вести лиц сообщили несколько подробностей о расследовании. Дополнительную загадочность этой истории добавляет информация, добытая New York Times. Аннабель Морголи с является фигурантом дела о нападении на жителя Сидер-Крик, совершенном ранее этим летом. Машина Анабель Морголес была найдена, брошенная недалеко от места аварии, что породило слухи о том, что семья находится в бегах, чтобы избежать судебного преследования. Расследование ДТП, произошедшего ранее этим летом, проводится отдельно и не связано с исчезновением семьи Морголес, пояснил шериф Сэнди Стамос. Это дело по-прежнему не закрыто, и мы продолжаем расследование, несмотря на розыск семьи Морголес. Мы уверены, что кто-то в Сидеркрик должен располагать информацией, которая приведет нас к семье. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Престона, Анабель или малышки Шарлотты Морголес, рекомендуется связаться с офисом шерифа округа Харрисон. Расследование продолжается. Слово оторвало взгляд от компьютера. Этого не может быть. Я бы не стал сообщать тебе об этом, если бы не был абсолютно уверен. Они оба на мгновение замолчали. Послушай, Слуан, в моей практике бывало, что я обнаруживал в семейной истории клиентов нечто неожиданное, но то, что мы обнаружили сейчас, выходит за рамки компетенции простого специалиста по генеалогии. Думаю, я имею в виду, что тебе нужно с кем-нибудь поговорить об этом. Думаю, тебе нужно обратиться в полицию. Пожалуй, я начну со своих родителей. Стажировка и планы исследовательской работы тут же отошли на второй план. Слоан была полностью поглощена тайной, связанной с судьбой ее биологических родителей и вопросом, как малышка Шарлотта превратилась в Слоан Хастинкс.